Мазалевский исполнил мое поручение в точности. Пробрался глухими дорогами в Киев и велел нижним чинам, разойдясь в разные стороны, по Печерску и по Долу, подбрасывать списки в подворотни, в шинках и кабаках. Так они и сделали. Должно быть, катехизис мой, благая весть о царстве и Божьем, так и поныне в кабацких подворотнях валяется. О, дон кишотство беспредельное!